Вместо заключения В наше время мифология народов Урала и Поволжья претерпевает трансформацию. Как уже отмечалось ранее, возникают новые демонологические образы, привнесенные массовой культурой. Меняются каналы передачи фольклора. Многие мифологические тексты наши информанты узнают уже не от родителей и родственников, а из интернет-СМИ, местной прессы. Эти процессы особенно характерны для топонимических и исторических преданий, мифов. В то же время традиция рассказывать страшные истории жива до сих пор и существует не только на страницах этнографических и фольклорных исследований. Мифологические истории о демонах, попадая в пространство веб-сайтов и местных газет, продолжают пересказываться жителями деревень, сел и городов. Истории о нечистой силе увлекают, пугают, предостерегают слушателей, воссоздают традиционную картину мира и поддерживают социальный порядок. Автор благодарит слушателя за совместное путешествие по теневой стороне мифологии Урала-Поволжья. Он также надеется, что слушатель узнал что-то новое о мистическом, таинственном и по-своему волшебном мире демонологии этого удивительного региона. Чудесное, ближе и реальнее, чем кажется.